Астрахонь. Глава 1. На крыльце часовни Троицкого монастыря Разин сидит с Исаулами, пьёт. На площади Кремля города только что кончилась расправа с дворянами, детьми боярскими и подьячими. Били ослопами, палками, прикладами мушкетов, бердышами. От раннего солнца в кровавых лужах белые отблески. Площадь дымится неубранными телами убитых. У раската лежит сброшенный разенным свышены воевода Прозоровский Иван. Князь раскинул руки, посеребрённый калантарь в крови. Часть головы князя в мисюрке шапки отскочила далеко в сторону. Из-под бровей тусклые глаза вытаращены на солнце. Разин в чёрном бархатном кафтане, подпоясан синим кушаком с кистями, на кушаке сабле. На голове красная запорожская шапка с жемчугами. Стрельцы приносят и ставят на широкие клецочи совни бочонки с водкой. Пей, батька. Здоров будь, Степан Тимофеевич. Недалеко от собора женский плач. Женщины в киках жемчужных иные в бархатных с золотым повязках. то в волостниках униженных лалами и винисами все они у стены собора лежали стояли ины сидели рядом со старыми боярынями устремившими глаза в небо старухи шептали не то заговоры не то молитвы за распахнутой дверью за спинами атамана и исаулов в глубине часовни у мощей кирилла два древних молчальника монаха в лубоках с крестами и черепами белыми, вышитыми по чёрному, в ногах и головах преподобного зажигали свечи в высоких подсвечниках. Монахи, крестясь, были спокойны, медлительны и глубокоровнодушны к тому, что творилось за стенами часовни. Держа серебряную чашу в руке, Разин поднял голову, левой свободной рукой двинул на голове шапку, крикнул стрельцам и казакам: гей соколы кончи бить волочи битых в одну яму на двор троицкого досичти в монастыря моего посла папа кому брошенясь раскатывая вода забил перед приходом нашим настрахонь на в рот кляп и в порубкину троицкий поп батя жив с тюрьмы его монахи убоясь спустили когда ты в город шёл добро подошёл стрелец лицо и руки в крови Битых, батюшка, мы волочим в Троицкой, да там над ямой стоит старичищий монастырский. Битым ведёт чёт. То ладно ли? Наших дел не тоимся. Занятно старцу пущай запишет, кого поминать. А нучек мас пьём. Пьём, батюшка. Ладно справились. Почаще бы так дворян до да подьячих. Пущаем память на Астрахань за цатя Тимошу да брата Ивана. Геи соколы, кто есть дикие, те, что с народа не крали. Коли таковые приказные есть, завите ко мне. Трое диков в синих долгополых кафтанах подошли к часовне, сняли шапки. Дики, пришедшие, закланялись. Мы дикие, атаман батко. Садитесь на свои места в приказной избе. Ведайте счёт напойной казнье. Приказывайте на кружечном курить вино, готовить мёды хмельные. В Ямгурчееви городке, когда казаки раздуванет товары рухлять, а моё атаманское отделят прочь мой дуван, опишите и пусть несут в анбары. После того перепишите людей градских, кто целоможен, здоров, крепок, игожь к оружию. Перепишите дома тех с виноградниками и по грибам, кто убит. Учтите хлеб на житном дворе и харч до торговли, ведайте. Берите на меня всякую тамгу. Чуем атаман готовый всё справить. Дики поклонились, радостные крестьяне торопились уйти из Кремля. Ещё соколы закрыть все ворота в городе. оставить трои некольские красные в кремль и в город отворить горюнский кабатский пущай горюны на кабаки идут по-старому гей фитька самарец чую степан тихофич пойди с деками учти напойную казну сыщи прежних голов кабатских и целовальников спознай кто расхитил что того к ответу заместных стань кабатским главой А кое-тсиловальники честными скажется тех пристав к прежнему делу будет так атаман. Черноусый Исаул Самарец поклонясь ушёл. Стучали топоры на площади, таскали брёвна, плотники мастерили виселицы, вкапывали брёвна торцами в землю, верхний торец, похожий на большой глагол, делался с перекладиной. привели катамана переодетого в нанковый синий кафтан избитого любимцевоеводы подьячего Петра Алексеева без шапки рыжевато-русые волосы приказного взорошины лицо в слезах вот батька доводчик воеводы казной его ведал ты есть пётр алексеев подьячий дрожал пока говорил я томан батюшка осни пётр а алексей С чего ты так меня дики кликали? И воеводы по ним Пётр да Пётр, а я Алексей. Где казна воеводина? У воеводы аж никакой казны не было, а то слыны государю, стрельцам и тем жалованное митрополит платил вон ту на дворе Троицком. Я твою рожу в моём стану видал. А был ты тогда в стрельцах, помнишь жаренные бугры? Помню атаман Ась, чего таить, я человек подневольный, в какую бывало службу воеводы сунит в ту и лесь. А помнишь ли подячих, они мне служили? Ты их хотел в пыточную наладить, да сбегли в казаки. Это Омитька с Васькой, Ась, так они путыны ребята и нигожи были в подячие. Единно что по упорству воеводы сидели. Граматы обувастры до да убыхни, ребятче есть. Всем бы ты хорош, Пётр Алексеев. Алексей, Ася томан, пущай Алексей, даже имя твоё и то двои лишнее. На Москву хочешь спущу. Ой, как бы на Москву. Никогда её не видал поглядеть, Ася хота до смерти. До смерти наглядишься. Атаман Чокаяс с Исаулами видел работу плотников, знал, что виселицы справны. Он двинул на голове шапку, подячиво подхватили стрельцы. Разин крикнул: "Покажите ему Москву! В заребро крюк взденьте до да повыше. На площади с Алексеева содрали кафтан, сорвали рубаху и в голый бок воткнув железный крюк, вздёрнули. К виселице кинулась старуха в чёрном, всплеснув руками закричала: "Дитятко, Алексеюшка! Ой, мамонька, проси у них хотела моё похоронить. Ох, тошно!" "Дитятко!" атаман крикнул: "Соколы гоните старуху. Пущай завтра придёт хоронить воеводину собаку". С Волги в Кремль казаки привели молодого персианина. Он ругался по-персидски, грозим кому ты кулаками, тычив в сторону на Волгу. Пэдер сухте. Этот батйка с немчинами бежать ладил на корабле Орёл Царёвым. Мы того орла сожгли. Немчины кое в паузках, кое в лодках уплыли карабузенам в море. А этот на берегу сел и плачет. Царевич он, сын Гелянского хана. Судьба его висеть там на крюку, где Алексеев, гей, повесить перса. Молодого перса раздела догола, пинками подвели к виселице и воткнув крюк в рёбра, подтянули на ту же вышину, как и подьячего. Ещё батька персидской купчины должно. Стильцы-казаки вытолкнули перед атаманом человека в бархатном глубоком халате. с шитом золотыми арабскими буквами в голубой челме с перём. Я его знаю, засмеялся Разин, и подняв чашу с вином, сказал: За твоё здоровье, перский посол. Кушай. Ты бился в пытошной башне против нас, сидел со своими слугами. И надо бы за то тебя повесить, иншалла. Атаман, если так хочет Бог, Бог ничего не хочет, а вот хочу ли я то иное. Я не хочу тебе худо. Соколы, тут где-то его сабля. Чикмаз достал с крыльца саблю, послас с золотой рукоятью в ножнах, по серебру украшенные финифтью. Хороша сабля. Да коли Степан Тимофеевич велит, вот, бери кызылбаш. Посол взял саблю. Поезжай ты в Персию к шаху, скажи ему: атаман меня отпустил, ты же отпусти пленных казаков. Я знаю, они там у вас горем ичут. Посол принял саблю, поклонился, сказал персу-толмачу, который стоял сзади: "Спроси у атамана мои пожитки". Толмач перевёл слова, атаман ответил послу, не глядя на толмача: Пожитки твои, посол, казаками разделены по рукам. Я не волен брать у своих то, что они взяли в бою. Поезжай так. Жизнь дороже, рухляди. Посол ещё раз поклонился и ушёл. Гестильцы, теперь подавайте мне воеводина отродье сынов князя Прозоровского. Голубые и розовые кафтаны стрельцов. Затеснились к крыльцу часовни сверкая бердышами. Ени батька у митрополита кроются. Пойдите на двор к митрополиту, приказую ему дать парней. Стельцы ушли. Спустя час старший Прозоровский смело вошёл к атаману. Был он в глубокой измятой чуге, с гладко расчёсанными длинными волосами без шапки. Куда делся твой меньшой брат? Мой брат идёт с монахами. Добро. Теперь скажи мне, княжеская отродье, где твоего батьки казна скрыта? Казну ведал подьячий Алексеев. Теперь не ведает, гляди. Юноша Прозоровский обернулся к виселице, подьячий скрючись, держался посиневшими руками за верёвку на крюке, впившимся в ребро застыли сгустки крови. Видишь? Чего мне видеть, знаю. Знаешь, так говори, где казна твоего отца? У моего отца казны не было. Рухлить батюшкину твои воры Исаулов всю расхитили, повезли в Емгурчеев. Чего ищешь у нас, когда оно добро у тебя? Ты княжеский сын. Редемы тебя по что спрос? Мой род бояре выводит до корени. Я же вывесть умыслил род боярский до земли. Эх, много ещё вас. Гораздо вы расплодились, едины как чёрные тараканы в тёплой избе. Эй! Повести княжеское семя за ноги на стене городовой. Встал Чекмаз. Я баткой эти дела смыслу. Дай княжичу вздёрнуть Чикма с шагнул, обнял юношу и закрывая его голову большой седой бородой сказал: Пойдём, юнош, кинчугу лечьше висеть. А черезлу повежи ремнём туже, не так кровь в голове хлынет. Делай палач, да молчи. Ого, вон ты какой. Монахи привели младшего княжича в слезах, а чтоб не плакал, стрельцы дали ему медовый пряник. Русый мальчик в шёлковом синем кафтанчике в сапогах софьяновых красных испуганно таращил глаза нахмельных есаулов страшных казаков с пиками саблями и не замечал Разина. Взглянул на него когда-томан сказал: "А ну и этого заработай, Чекмазов вслед. Мальчика к стене повели монахи, палач с верёвкой шёл сзади. Кличьте попов!" Пущай все здесь станут. Попов собирали из всех церковных домов, а который не шёл, тащили за волосы, пиная в затыс спину. Батька зовёт. Попытылпились перед часовней. Разим встал, упёр левую руку в бок, спросил: "Все ли вы, попы? Все тут отец?" "Эй, батьки!" Нынче венчать заставлю вон тех боярских лиходельниц с моими казаками. Кто же из вас заупрямится венчать без времени до разрешения церковных властей, того упрямца в мешок с камнями и в Волгу. Она матка папа примет, едина как и убиенного казака. Слышали? Чуй, атаман. Пойдите к старым боярыням здесь у церкви, кое-негодны в жёны. Заберите их на девий монастырь. Отведите и дожидайтесь зова к венцу. Вы же казаки, братцы, стильцы, киньте жреби, какая из молодых боярынь, альбо боярышень, кому придётся. Тот ту бери, к себе веди. Ай-да батька, спасибо с Степан Тимофеевич. А жонках много скучны. Разин слыша слёзное лепитание оставшихся у церковной стены молодых баярин, крикнул: "Эй, жонки боярские, гласите свадебное, то ближе к делу!" спросил Есаулов. "Что ж я бои часов не слышу?" "Батька", сказал Есаул Мишка Черноусинка. "Впору, как ты сбросил с раскатываю его до Астраханского" Сторож часовой в то время в ужасти бежал за город, и нынче время знать будем лишь по часам солнечным, кое и на другой башне. И то добро. У собора спорили стрельцы с казаками по жребию уводя боярынь и боярышень из Кремля. Уходившие кричали хвастливо: "Сегодня мы разговеемся". Исаулос атаманом продолжали пирушку на крыльце. В часовне жидко зазвонили ко всеночной. Молельщики собрались кругом часовни, но внутрь идти не смели. Разин заметил, сказал: "Эй, Исаулы, тащи бочонки в сторону крыльца. Пустим скотов на траву". Бочонки с крыльца часовни убрали, молельщики наполнили часовню. Пришёл поп и начал службу. Послышался топот лошади. В Кремль через Пречистенские ворота въехал на белой и хромой лошади запылённый человек в синем жупане. Кто-то наш поспешает к пирушке. Кто такой? Лазунка батька с Москвы, тот -то и пораскажет. Ну, други, радость мне. Откройте собор, тащите хмельное колтарю, там буду пить, а попов оттуда гоните. Лазунка слез с лошади подошёл к катаману. Здоровка, батька Степан. Здорово, дружок, дай поцелую. Избился я весь в дороге, грязи на мне в толщу. Ну и пути-на чёрт его. Ах ты, сокол мой, каков есть ладно. Разен обнял лазунку, они расцеловались. Куда б мне коняс быть? Хорош конь попал, да вишь, и тот с ног сбился. Путь непереносный. Стрельцы, приберите коня. Напоите и подкормите. Справим, батька. Коней увели, бочонки с водкой, мёдом и брагой перетаскали в собор. Разин с лазункой подруку пошли вслед утащенному хмельному. Обернулся к стрельцам атаман крикнул: "К собору, где буду пить! Караул, чтоб стал!" Кому надо болеться, тот молится в часовне. А городским у Вознесенских ворот молитва Усдвиженье до да вспаском, а то в Кремле кой хочет бьёт поклоны богослову. В соборе буду пить слазункой. Да вот младшего Прозаровского снимите со стены. Дайте матери в память того, что любой мой Исаул из царского пекла жив обратил. Со старшим завтра порешу. Чуй, атаман, Кораул наладим и с мальчонкой дело исполним. Да, ещё. Берегите дом князя Семёна Львова. Он не стоял на нас с своей воды и нелюхой люду был. Князь Семён не обидим. Глава вторая. В куполе собора в узкие окна сквозь сине-сумрак крадётся лунный серебристо-серый свет.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 За столом, крытым парчёвым антиминсом, покрышка престола в церквах с крестами. Атаман черпал из яндевых ковшём мёд иногда водку. По бороде атамана текло, он время от времени проводил рукавом кафтана, стирал хмельную влагу и снова остервенело пил, не закусывая, хотя на столе кушаний было много.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 Собирал спешно карты в колоду, тасовал и снова раскидывал карты. От его движений шибался на стороны робкий огонь тонких восковых свечек, прилепленных к оломени кривой татарской сабли, лежавшей на столе в виде большого полумесяца. Атаман бросил на стол ковш, не допив хмельной брызнуло. Разнь тяжело, но не шатко поднялся. Деревянные Большим полукругом ступени возвышения колтарю затрещали от шагов. Однозвучно отражая стук подков на сапогах, зазвенели плиты под тяжёлой пятой. Лазунка поднял голову, оглянулся на атамана и перестал петь. Что ж ты смолк, Лазунка? Играй ту песню. Сам я батко уклал песню, да вишь худо. Играй. Лазунка запел. Ты пойдём ко со мной, дочь живецкая, кинь отцову новую горенку. Променины житьё без печальное. С вольной волей, девка, мы сопознаемся, в синем море разгуляемся. И на Волгу реку в кораблях придём. На Царёв ночевать со стругов уйдём. На Царёвом-то нет цветов вовек. Проросла лишь травинка невысоконька. То ли Горинам А на Волге реке острова цветы. Паруса белеют, лодки бегут, угребают, поют лодки с чёлнами. Коль захочешь цветов чернобровые, я из парусов в шатре размечу цветы. Где Венеции перлы-жемчуги, златоглав парчу узоричь я. С алисовских курганов, с берегов реки. Ты услышишь соколиный свист, эх, не ветер с бури тешится. Молодецкий язык по воде идёт. Хороша лазунка, оно можно бахвалить в игре, можно. Ты гадал о чём? Гадаю, батька. У кого в рожбе ты обучился? У молдавки атаман, у старой екой чертовки. Сидел в Москве на площади хресторадичило. А был я хмелён, кинул полтину, она руку целовать. "Я не далы", говорит боярин. "Хошь обучу гадать, учи". Она мне раскинула карты: "1 2. Я ей обучился. Карты дала, велела: "Берегичи, не расстаюсь и с нею". Чего нагадал? Эх, батька, всё неладное. Заупрямится карты, тогда лучше не гадать. Что ж худое тебе? Будьте смерть мне, ей-бо. Я их мешал, путал, а всё смерть. Я же ушёл с Москвы без смерти, сказывал тебе лишь, что убил я шпыня лазутчика, докажись не до смерти за шип. Шпынь попадись мне по вешу. А думаю я, батька шпыня в Москву слал Васька Ус. Ну, полна лазунка, какая ему корысть? Васька устум у туме биссовой думы чёрт его поймёт вороватый Есаув эх лазунка думаю я про него худое да брат он мне названный изо книжную персиянку зол только не он шпынь наладил к боярам сам шпынь вор эх тяжко такое дело сам ли ты видал на москве болвана кое его проклинали попы сам я батька прокляли и сожгли на Ивановой в Кремле так вот ины из мужиков что пришли к нам отшатнулись прослышав о нафиму бегут татарва чуваши и черемисы худо вооруны луки топоры и те не на боевых ратовищах дровиные ещё вилы дорогатины в том немного беды А пуще меж собой несговорны. Казаков коренных мало. А ты дал ли дикам писать к церку в Запорожье? Дал батька и писали грамоту сам чёл. Скажи, в грамоте как было? Так вот, друг кошевой церко, бью тебе челом и прошу посулённое подможные войска. шли зелье и свинец людей охотчих вербуй шли с карабинами мушкетами на астрахань а чем более будет та справа и люди придут скоро тем больше и тебе будет от нас честь добыча от казаков вольных и атамана степана тимафеевича печать твою приложили я же и гонца наладил смелого запорожца гуню ушёл гонец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 Чикмаза с Фетькой шелудяком оставлю, Вастраха, не глядеть за Васькой. Эх, Лавреич, парень смелый, уж еле в измены замаран. Думаю, батька, что да. Пождём назунка. Через неделю и около того взбуди меня, не дай пить. Атаман пригнулся, взгляд его был страшен. спешить надо, лазунка, или сплашаем, плаха ждёт.